Глава двадцать в о с ь м а Академия. Энеремия. Замок оказался не таким уж и большим. Правда, увидела я его лишь мельком, когда мы уже отъезжали. На этот раз ехали только вдвоём, да и машина была меньше, чем те, на которых добирались сюда. Но она всё равно казалась мне механическим монстром. Большую часть пути мы не разговаривали. Мару управлял сам, всё время о чём-то думал и внимательно следил за дорогой. Некоторое время я просто у к р а д к о его рассматривала. Он явно чувствовал мой взгляд, но никак на него не реагировал. Мне хотелось расспросить об академии, учёбе, да и о нашем прошлом, но я молчала. А потом отвернулась к боковому окошку, устроилась у д о б н е й и прикрыла глаза. Сейчас, когда эмоции немного утихли, а обида перестала отравлять душу, я смогла увидеть ситуацию иначе. Марс сказал, что мы оба виноваты. И он на самом деле прав. Я же действительно могла ему навредить тем зельем. Если бы только Хельм и ведьма мне соврали, и там оказался яд, то я бы убила Анмара собственными руками. Дева-заступница, как я вообще решила с ь что-то ему подлить? Он сказал, что я его предала дважды. Первый раз я не помню, но второй... Ох, второй на моей совести. После того Анмар должен был отправить меня к пленникам или, как минимум, отказаться от нашей связи и договоренностей, а он догнал, нашел, забрал и притащил свой замок. Да, был зол, но даже злясь не сделал мне больно. Да, взял, не слушая моих протестов, но насилием это никак не назовешь. Насильники уж точно не заботятся об удовольствии своих жертв. А вот я сорвалась. Обида смешалась во мне с чувством вины, с растерянностью и разочарованием. А одна мысль, что Мар от меня отказался, сводила с ума. Я в тот момент даже соображала с трудом. Хотела сделать хоть что-то, лишь бы вырваться из этого замкнутого круга беспросветной тьмы. Нет, я бы не прыгнула. Не для того выживала, чтобы вот так позорно сдаться. Мне просто нужна была эта встряска. Зато глаза Анмара, когда он срывал меня с перил, сказали мне о многом. «Кажется, такая встряска нужна была и ему». Теперь мы успокоились, но сделанного уже не вернешь и не исправишь. Нужно просто жить дальше. Тем более, что м а р подарил мне отличный стимул. Он сказал, что даст мне свободу, когда я смогу справляться сама. Сказал, что отпустит, но только если я сама захочу уйти. А еще предложил начать все сначала. Пообещал мне новую жизнь. Новое имя. Марр позвала, повернувшись к нему. Я не хочу быть Реной. Это имя поверженной. раздавленной и разбитой уродины, которой каждый норовил поставить на колени. и э н н и р е м и ты быть не можешь», ответил он, мельком взглянув на меня и снова вернув внимание на дорогу. «Миэй?» «Нет, это чужое имя». Да и она, как я поняла из рассказов, тоже немало глупостей наделала. «Тогда, может быть...» «Энни?» — предложил мой Хайт. «Это одно из вариантов сокращения твоего настоящего имени». И звучит хоть и нежно, но сильно. Энни. Повторила я, пытаясь понять свои о т н о ш е н и е к этим звукам, ведь раньше меня так называли только Хельм и Варна. Энни. Мягко проговорил Мар, и нежные нотки в его голосе стали для меня решающим фактором. Сердце в груди откликнулось, желая слышать такое обращение как можно чаще. Согласна. Отлично. Он легко улыбнулся. Тогда будешь э н и Хайт. а в новую жизнь с новым именем». Кивнула я, но тяжелого вздоха скрыть не получилось. «Ты на самом деле готова отбросить собственное прошлое?» поинтересовался Анмар. «Не знаю. Я уже ничего не знаю. Но мне больше не хочется узнавать правду. Мы не успели поговорить об этом с Хельмом. Он лишь признался, что в проблемах с моей памятью виноват отец. Сказал, что у папы были причины так поступить. «Серых тоже наняли по поручению твоего отца». сказал Марк, крепче сжав руль. Один из них признался в этом. С ними заключал соглашение некто по имени Абель. Договор магический, потому и имя настоящее, и по описанию тот человек уж очень походил на личного помощника короля Каргала. Вот только из серых не выжил никто. Но даже если бы кто-то и остался в живых, они бы все равно не стали сдавать заказчика. Тот, который проговорился, сделал это на грани смерти. Иных доказательств нет. Голос Анмара звучал ровно, но я почувствовала, что ему неприятно говорить об этом. «По большей части именно роль твоего отца в нападении серых и стала причиной войны», — продолжил Крылатый. «Но если бы он тогда отдал тебя мне в жены, конфликт еще получилось бы решить мирно. Папа был одержим ненавистью Крылатым». Проговорила, только сейчас окончательно это осознав. «Ох, Мара, иногда я даже рада, что ничего не помню о тех событиях. Хорошего тоже было много». Ответил он. «Знаю. Видела во снах». И тихо добавила. «Мы ведь на самом деле друг друга любили. Наверное, потому и наделали столько глупостей». Анмар хотел что-то ответить, даже почти начал говорить, но сам себя оборвал. И больше до самой Академии мы не сказали друг другу ни слова.